23 июня 1934 я указал на изучение трудов Великого Оригена, ведь с ключом учения в руках можно найти истинные жемчужины в них. В Америке, как я уже писала вам, представители церкви начинают изучать труды Оригена. Епископ Р.Н. был большим другом и почитателем Николая Константиновича. Он был замечательным проповедником и в свои проповеди вводил понятия воплощения и кармы. Многочисленные почитатели собирались слушать его проповеди. Ведь в Евангелии много определенных указаний на эти законы. Почему должны мы обходить их молчанием? Как необходимо было бы просмотреть все постановления церковных соборов? Какое невежество, корыстолюбие и даже преступность явили бы свой лик? Если взять всю историю церкви, всю историю папства, то ужас берет, и приходит на ум вопрос, не темные ли силы руководили теми, кто должен был следовать свету великому, указанному Христом, и поныне ежедневно распинаемым. Конечно, задача нелегка. Много врагов принесет она. Но, в конце концов, может быть больше друзей потому кто-то должен очень взвесить, готов ли он принять на себя это бремя. Но даже придерживаясь более скромных рамок, можно совершить очень полезный сдвиг сознания. Если кто решится на этот шаг, пусть тщательно подготовится, пусть соберет неопровержимый материал, чтобы каждый вопрос мог быть освещен жизненной, понятной и благой точки. Все отвлеченное должно быть отставлено. Нужно подчеркивать именно жизненность всех великих учений. И, конечно, благословение высшее будет с ним. Но, повторяю, многим врагам, многим нападениям придется противостать. В Америке такие выступления гораздо легче. Там нет таких веками вкоренившихся предрассудков и предубеждений, которые... Поработили и обескровили мышление других стран. Но все же жизнь нашего друга РН была нелегка. Узкие церковники очень ополчались на него.